Глава 42. За кулисами главного зала торжеств организаторы в последний раз протирали специальными салфетками статуэтки. Специальный ангел во фраке с чемоданчиком, в котором лежали конверты с именами победителей, угрюмо стоял рядом. Юбилейная, 200-я церемония вручения главной премии за заслуги в области литературы объявляется открытой. Академик сделал торжественное лицо, зал притих. Авторы, редакторы, продюсеры из всех отделов замерли в ожидании. Анаэль поискала глазами Петровича, но так и не нашла его в зале. В офис он до сих пор не вернулся. Матвей нервно теребил программку. Он не хотел приходить на это мероприятие. С того дня, как он захотел стать автором, прошло уже больше ста лет. Шиты когда-то на заказ светлый фраг потускнел, как и надежда получить признание. Адимус, справедливо ожидающий вручения очередной премии, сидел в партере. Марк, вместе с другими сотрудниками американского сектора, устроился в отдельной ложе. От скуки он открыл авторское приложение. Непрочитанных писем нет. Текущий рейтинг 66. «Комиссия рассмотрела жизни людей, рожденных за последние 30 лет», продолжал ведущий. «Во внимание принимались их поступки, ставшие следствием продуманности сценария» вовлеченности авторов в процесс. Постепенно номинаций становилось все меньше. Большинство статуэток уже были в руках счастливых победителей. Последняя премия за выдающееся многообразие возможностей вручается... Ведущий церемонно открыл конверт. Это уникальная ситуация. Он осмотрел зал. Адимус, не получивший пока премию, немного привстал, чтобы сразу выйти на сцену. Отдел, давший нам сегодняшнего победителя, в данный момент расформирован. В момент написания сценария автор служил в одном из секторов Подмосковья. На телефон Марка пришло сообщение. Он прочитал. Если это ты, лично от меня 10 тысяч баллов. Адимус. Марк все понял. Если заслуженная, как он считал, награда достанется именно ему, на самом деле она окажется в коллекции павлина. Ведь он же теперь его сотрудник. Анна Наэль напряглась. Я хочу сказать от себя. Я понимаю, о чьей судьбе идет речь. Мы следили за ней с нескрываемым любопытством. Решающим событием стал поступок персонажа в последнее мгновение перед окончанием контрольного периода. Сейчас уже можно показать, кто это был. Покажите, пожалуйста. На экране появился портрет землянина. «Я буду счастлив вместе с вами увидеть, наконец, этот гениальный сценарий!» Марк заулыбался, отправил ответное сообщение. «И я пишу сам полностью всю судьбу!» Под торжественное молчание на огромном экране появился сценарий победителя. «Это техническая ошибка! Прошу прощения, коллеги!» Ведущий замахал руками кому-то за кулисами. Анаэль прошептала себе под нос «Как же я этого боялась!» Экран погас. Регламент требует неукоснительного соблюдения протокола. Академик двумя руками держался за микрофонную стойку. Мне дали понять, что сбоя нет. Еще раз прошу прощения. Покажите, что там! Послышался голос из зала. Да, конечно. Ведущий махнул рукой. На экране появился чистый лист божественного сценария рядом с фотографией Варе. В немевшем зале послышались одиночные саркастические аплодисменты. Все повернули головы. В центре стоял улыбающийся Люцифер, медленно, звонко хлопая в ладоши. Он как будто давал пощечины академии, каждому академику, всему божьему промыслу. «Это недопустимо! Я лично буду жаловаться генеральному!» Адимус сорвался со своего места, торопливо побежал к выходу. Остальные зрители последовали за ним. В зале остался сидеть, втянувши голову в плечи Матвей. А Наэль потрепала его по плечу. Я поздравляю тебя. Как бы там ни было, похоже, ты последний победитель этого конкурса тщеславия. Толпа ворвалась в небольшое одноэтажное здание с неправдоподобно просторным холлом. Высокие стены украшали кружева древних, современных и будущих символов, слов, иероглифов, рун. Сотни лет его старательно обходили стороной, стараясь без нужды не беспокоить генерального. Но сегодняшний день оказался особенным. Адимус решительно подошел к единственной невысокой двери в глубине зала, остановился, что-то взвесил в уме и постучал. Ему никто не открыл. — Да вы подергайте! Вдруг там открыто? Адимус подергал ручку, попробовал толкнуть дверь, потянул на себя, но она осталась неприступна. «Ломать надо! Это не дело!» Толпа поддержала идею Люца, не отдавая отчет, кто дает советы. Подбадривая друг друга, они навалились на дверь, с азартом на счет 3-4 начали бить ее плечами. В какой-то момент она все-таки не выдержала, сломалась. Люди ввалились в помещение, только тут осознав, что они наделали. Но помещение не походило на шикарный кабинет самого главного руководителя всей отрасли. Скорее, это была просторная прокуренная кладовка, в которой стояли ведра, тряпки, швабры, баки с чистящим средством. В углу валялся какой-то старый матрац, на котором совсем недавно кто-то спал. — А вы нахрена дверь-то мне сломали? Ущербные! Все повернулись на голос. В холле стоял вернувшийся только что откуда-то с севера, судя по снегу, на старом рыбацком свитере Петрович, в перевязанных синей изолентой очках.